Глава четвертая — Здравствуй, земляк! — отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. — Что и ты лежишь по сю пору, как колода? — Не подходи, не подходи, ты из холода! — говорил Обломов, прикрываясь одеялом. Вот еще что выдумал! С холода! загласил Тарантьев. но ну но -ну, бери руку, коли дают! Скоро двенадцать часов он валяется. Он хотел приподнять облом с постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли. Я сам сейчас хотел вставать, сказал он, зевая. Знаю я, как ты встаешь.